Глава 43. Авдотья, несмотря на свое любопытство, не знала ничегошеньки о Михаиле Лаврентиче. Сначала Саша ходила вокруг да около, а потом уже спросила в лоб. Та только разводила руками. Значит, нужно узнать у матушки. Только вот почему-то мне кажется, что и она ничегошеньки не знает о человеке, долгое время проведшем с отцом. Подумала Саша. Олюшка с новой группой прибыла рано утром. Еще до рассвета сани отправили на станцию. Саша не поехала встречать, чтобы не занимать место на обратной дороге. Она еще раз обошла комнаты, смахивая несуществующую пыль со столиков и зеркал, просматривала стекла в окнах на отсутствие пятен, но придраться было не к чему, все было идеально чистым. Саша разложила на кроватях новые наборы с халатами. Купальники и спортивные костюмы должна была привезти Ольга, как и недостающее полотенца. Саша, посчитав вечером накануне доход от новой группы, выдохнула с облегчением. Она сможет отдать все, что должна работникам в поместье. Василий напрочь отказался брать деньги, поскольку и живет, и кормится за счет хозяев. Это было, конечно, в плюс, но Саша не любила подобного. Всегда лучше платить, чем потом гадать. Доволен ли человек и как ему угодить? И она решила все же отдать конверт с деньгами, хоть и напротивился, когда молодая хозяйка пришла к нему с батюшкиной книгой про расходам. Сначала на санях вернулся старший Иван. Лаврентич и Василий быстро свалили все привезенное саней и отправили его обратно, а сами принялись заносить тюки и свертки в дом. Саша нашла свертки с обновками от швеи и потащила их в комнаты. За полчаса она все разобрала и разложила по кроватям рядом с халатами. Костюмы для танцев были чудо, как хороши. Плотная, но дышащая натуральная ткань нежного зеленого цвета, белые полоски, вставки на груди, аккуратные швы и белоснежные шнурочки. Девушки должны оценить. Саша не удержалась и примерила свой костюм. «В нем и пойду встречать», — стоя перед зеркалом, решила она. Тело скучало по удобной одежде, без всяких выточек и пуговиц. «Ну, это тело не может по ней скучать, а вот я очень даже», — поправила она себя и в легких тапочках спустилась на первый этаж. «Это что ж такое?» Дарья с матушкой уже бились у окна, как птички, пытаясь рассмотреть дорогу. Заметив Сашу, Дарья захлопала руками, как курица-наседка, «Какое красивое платье на тебе было утром! А это что такое?» Она явно указывала на костюм. «Это костюм для танцев и для... для дома», — ответила Саша, уже готовясь держать оборону, потому что так просто она точно не отстанет. «Что ты не вижу танцев к нему? И ходи по дому, как мужик в исподнем, милая. Дарья, мне так удобнее, и нам нужно, чтобы девушки не воспринимали меня как хозяйку». С этого дня матушка считается руководителем, и при них у меня ничего не спрашивать. «Хочу попробовать внедриться в коллектив», — перебил ее Саша. «Хозяйке полагается быть хозяйкой, Санна Прохоровна», — не унималась Дарья. Но в этот момент Надежда, присоединившаяся к матушке возле окон, начала махать руками и побежала в кухню. «Едут, едут! Полные сани! Гляди, Авдотья, гляди!» Надежда загремела посудой, хотя все уже давно было готово, осталось только разложить еду по тарелкам и подать на стол. «О, и сюрприз мой прибыл!» — радостно захлопала в ладоши матушка, выбежала в прихожую и заторопилась накинуть пальто, чтобы встретить девушек. Саша свела брови, не понимая, о чем она говорит. Девушек было много, но эти не побоялись ехать в повалку, и сейчас, выбираясь из саней, хохотали, толкались и баловались. «Вот и славно! Олюшка-то молодец! еще в поезде умудрилась всех сдружить!» — радостно отметила Саша. Она долго рассматривала гостей и чуть не поскакала следом за матушкой, когда увидела среди девушек Софью. «Вот это сюрприз так сюрприз! Давно у нас хороших новостей не было!» Когда эта шумная компания ввалилась в дом, Саше показалось, что он как-то благостно отдохнул теплом в прихожую. И замурчал бы, колебумел. Чем дольше они здесь жили, тем больше ей казалось, что дом и правда живой, имеет душу, скучает, когда в доме нет людей, радуется, когда в нем царит покой и уют. Сашенька! Софья бросилась обнимать Сашу, не раздеваясь. Розовые от мороза щеки заметно опали, а глаза Софьи стали от этого больше и выразительнее. Носик заострился. А поезд на новом пальто указывал на наметившуюся талию. Так вот о каком сюрпризе, говорила матушка. Саша обнимал ее словно сестру, которую не видела давно. Раздевайся, идем. У нас много всего нового, и мы поможем девочкам разместиться. А потом поторопимся в столовую. Надежда уже все приготовила и ждет нас на завтрак. Девушки, прихватите свои вещи и поднимаемся в комнаты. «У вас будет несколько минут, чтобы умыться, осмотреться, и все идем завтракать. После завтрака у вас будет час свободного времени, а далее я всех соберу, чтобы познакомить с поместьем». Серьезным тем самым взрослым голосом учительницы объявила вошедшая последняя Ольга. «Окупаться мы сегодня будем?» «А давайте сначала купаться», — Раздавалось со всех сторон, но тут пришел на помощь доктор. «В минеральную воду голодным входить не стоит». «Лучше перекусить, отдохнуть или даже вздремнуть». «Мы прекрасно выспались в дороге». Девушки не собирались сдаваться. «Хорошо, тогда давайте уважим нашего повара. Чем быстрее вы позавтракаете, тем быстрее пойдете плавать», — решила вопрос матушка. «Я с радостью размещу тебя в своей комнате», — прошептала Софья Саша. «Теперь там есть кровать, но я могу спать и на полу». «Нет, что ты, давай я буду жить с Ольгой», — перебила ее Софья. И Саша свела брови. «Я теперь все таки воспитатель, из с хозяйкой школы жить не стоит. Это понебратство, как ни крути». «Так ты приехала работать?» «Софья!» С трудом сдержалась, чтобы не закричать от радости Саша. «Да, да лето точно. Матушка дала добро». Как только всех разместили, Саша и Софья поспешили в столовую, чтобы помочь накрыть на стол. Радости, как перед встречей Нового года, — подумала Саша, и точно тем же движением, что и Дарья, захлопала себя по бокам. «Я же не познакомила тебя с Елизаветой и Иваном. Думаю, вы с ним подружитесь. Он у нас, не смотри, что маленький, может из-за главного сойти. Вечером, как все разбредутся, мы с тобой обо всем поговорим». «И о женихе?» — хихикнула Софья. «А ты откуда успела узнать?» — Удивленно замерла Саша. «Ольга рассказала». Только я что-то радости на твоем лице не вижу от обозначенной даты свадьбы. На красную горку планируется подруга. Только вот не уверена я, что это тот человек, который мне нужен, ответила Саша и присела на стул. В таком сраме никто за столом сидеть не будет. Марш переодеваться. Глядя на тебя, все девицы напяли твои костюмы, еле удалось всех выловить и отправить обратно к платьям. Только из-за купания послушались бежали сломя голову начала старую песню дарья и саша поняла что проще и правда переодеться иначе дарья рот не закрыть